Мне удалось связаться с Мартой только ближе к вечеру. Она предложила подняться к ней. Я направилась к ее квартире, нервничая, полная неприятных предчувствий и надеясь, что платье, которое я заодно принесу, смягчит реакцию. Дверь с улыбкой открыл Жак. Я не сумела улыбнуться ему в ответ. Я прошла по длинному коридору, и мои высокие каблуки царапали паркет. Тишина показалась мне зловещей. Марта читала. Она подняла голову, когда я вошла в гостиную. «Как дела, дорогая моя?» «Все отлично, спасибо». Я переминалась с ноги на ногу. «Что с тобой? Не стой, садись». Я опустила платье на диван рядом с ней. Она отметила страницу закладкой, положила книгу на маленький приставной столик и с улыбкой погладила ткань. Я последовала ее приглашению и села на диван напротив. «Ты как-то странно говорила по телефону, Ирис. Что-то случилось?» «Я... Я... Вы же помните, я приехала сюда ненадолго». Ее лицо напряглось. «Действительно, но теперь все изменилось». Впрочем, я и раньше так не думала. От резкости и безапелляционности ее тона у меня все похолодело внутри. «Марта, я никогда не намеревалась окончательно перебраться сюда». «Неправда!» «Муж понял, что ты от него ускользаешь, попросил вернуться, и ты тут же сдалась, словно покорная собачонка». Ты ставишь под угрозу свою карьеру. Она поднялась и стала расхаживать по комнате в сильном волнении. — Я думала, у тебя есть размах, сила, блеск, но ты пропустила мимо ушей мои уроки. Ты оказалась слабой и позволяешь мужчине навязывать тебе свою волю. — Но это же мой муж. Он скучает по мне, и я по нему скучаю. «Ты по нему не скучаешь, когда бываешь со мной!» — взорвалась она. Она помассировала виски, и на ее лице отразилось страдание. Нужно было срочно что-то сделать, успокоить ее, объяснить, что я не собираюсь ее бросать. «Я буду часто приезжать, чтобы работать с вами, выполнять заказы». «Жалкая идиотка!» — завопила она. Я сжалась в комок и не увидела, как она подошла ко мне. Она потянула меня за руку, заставила встать, пронзила взглядом. «Убирайся!» Ее голос ожег словно хлыстом. Металлический, пугающий звук. Ее пальцы сжимали мою руку. «Считай, что это твой последний день в ателье». Я почувствовала, что задыхаюсь. «А как же мои заказы?» «Найду кого-нибудь более толкового, чем ты. Вот что я сделаю с твоими тряпками, смотри». «Это полное барахло!» Она резко отпустила мою руку и схватила платье, которое я только что принесла. Ее тонкие пальцы, казавшиеся такими хрупкими, яростно вцепились в муслин. Марта раздирала ткань в клочья силой, которой я в ней не подозревала. Никогда не забуду резкий звук рвущейся материи. Когда от модели ничего не осталось... Она бросила обрывки мне в лицо. «Ты убиваешь меня!» — прокричала она перед тем, как, не обернувшись, покинуть комнату. Сквозь туман от нахлынувших слез я, не отрываясь, смотрела, как уходит эта великолепная, такая гордая и глубоко оскорбленная женщина. Что я наделала? Я долго стояла, не в силах шевельнуться посреди гостиной. Наконец ко мне приблизился Жак. «Идите, Ирис!» «Нет». Ее гнев впечатляет, я знаю. Все кончено, и она... Она велела забрать у вас ключи от ателье и вашу записную книжку. Меня выбрасывают, как половую тряпку. Вам нужно зайти в ателье? Не знаю. Нет. Прошу вас, Ирис. Я рылась в сумке в поисках того, что должна отдать. У меня дрожали руки. Я высыпала все ее содержимое на пол. В конце концов я нашла ключи блокнот с телефонами клиенток. Жак осторожно взял их у меня и помог собрать остальное. Он поддержал меня, когда я вставала с колен и проводил до двери. Подойдя к лестнице, я увидела гору одежды, сваленной как попало. Весь гардероб сшитый мной для Марты. Раздался крик, за которым последовал стук захлопнувшейся двери. «Больше я сюда никогда не вернусь. Из любимицы я превратилась в персону нон-грата. Все случилось невероятно быстро. Жак слабо и печально улыбнулся мне. «Возвращайтесь домой, Ирис». «Начните свою жизнь заново с того места, на котором оставили ее, приняв приглашение Марты». Я всхлипнула, а Жак бесшумно закрыл за мной дверь. В голове у меня не осталось ни одной мысли, когда я нажимала кнопку лифта, входила в кабину и покидала дом. И вот я на улице. Я вернулась в утреннюю забегаловку, села за тот же столик и заказала водку с тоником. По-прежнему в невменяемом состоянии я позвонила пьеру. Он обрадовался и сказал, что освободит завтрашний день, чтобы побыть со мной. Мне хотелось плакать, но слезы не приходили. Я была оглушена, растеряна, ничего не понимала. Единственное, в чем я была уверена, Всё рухнуло, и нужно возвращаться домой. Моё приключение с Мартой закончилось самым плачевным образом. Встреча с такой наставницей — редкостное везение в жизни. Я сама все испортила, и боль от этого была совершенно непереносимой. Несколько разящих фраз, и она отняла у меня все, чем когда-то щедро одарила. Веру в себя, талант, страсть, новую жизнь, свою вдохновляющую поддержку. Кем я стану без нее, без ее советов, без ее взгляда, с памятью о ее ненависти? Все последние месяцы я из кожи вон лезла, чтобы понравиться ей, не разочаровать ее. А сегодня собственными руками все уничтожила, чтобы спасти свою семью. И теперь я снова никто. Осталось сделать одно последнее дело — отправить СМС. Я написала «Уезжаю». Габриэль мгновенно ответил «Марта?» «Да». Зазвонил телефон. «Ты где?» — спросил он без всякого вступления. «Там, где ты меня оставил сегодня утром. Когда едешь?» «Завтра. Пойду собираться». Последовало молчание, потом какой-то грохот. «Не сиди там. Сложи вещи, а вечером поужинаем вместе». «У тебя что, других дел нет?» «Замолчи». «Вот теперь и ты». Вообще-то мне хватило и Мартиных упреков. Извини. Буду возле твоего дома через два часа. Договорились? Как скажешь. Я расплатилась и вышла. Бросила последний взгляд на здание, которое в первый день произвело на меня такое мощное впечатление. В последний оно впечатляло ничуть не меньше». Вещи я сложила быстро. У меня была только одежда и всякие мелочи для любительского шитья, с которыми я приехала. Я прошлась пылесосом по студии, якобы сделав уборку, и вот я готова. Приняла душ, в основном чтобы очистить мысли. Долго стояла под струями воды. Понадобилось меньше суток, чтобы моя жизнь снова перевернулась. Меня затянуло в спираль, которая возвращает меня к прежнему существованию. Я снова имею значение для Пьера. Для Марты меня больше нет. А с завтрашнего дня не будет и для Габриэля. Шитье. Вот единственное доказательство того, что эти несколько месяцев мне не приснились. как продолжать без Мартиной поддержки, как снова начать шить, зная, что она растоптала мою работу. Она — единственная, кто поверил в меня. Я должна сделать все, чтобы доказать ей, что она не зря потратила на меня время, что я не забыла, чем ей обязана, но в состоянии справляться сама». Если бы не Пьера и его просьба, смогла бы я когда-нибудь оторваться от нее. Я тщательно оделась, думая только о Габриэле. Быть красивой для него в последний раз. Если повезет, может, он не сразу забудет меня. Я надела узкую черную юбку и черную блузку. Теперь... Роскошные лодочки на каблуках стилета напоследок перед долгим забвением. Вряд ли они мне понадобятся в ближайшее время. Я тщательно расчесала волосы, оставив их свободно лежать на спине, и накрасилась. Надела черный плащ из хлопка с кожи и затянула пояс. Взглянула в зеркало. Я была готова попрощаться с Габриэлем. Он ждал меня, скрестив на груди руки, прислонившись к мотоциклу. Когда я направилась к нему, выпрямившись и отведя плечи назад, он не шевельнулся, так и продолжал стоять. Расстояние, разделявшее нас, уменьшалось, и наши глаза все напряженнее искали друг друга. «Я боялся увидеть тебя на дне пропасти, а ты...» Он оглядел меня с ног до головы, собрался что-то сказать, но я его опередила. «Я хочу насладиться последним вечером, поэтому нечего рыдать над моей судьбой и даже обсуждать ее. Куда мы идем?» Пошли. Мы прошагали, не произнося ни слова, с четверть часа, после чего вошли в уютный ресторан, с совволакивающий интимной атмосферой возле музея Пикассо. Фоном едва слышно звучал бразильский джаз, стед, Гетс и жилберту жил. Габриэль попросил принести бутылку шампанского и сообщил, что еда уже заказана. фуа без всяких наворотов, только с инжирным вареньем, гребешки с и крем-брюле на десерт. «За несколько месяцев я успел тебя изучить». и твои любимые блюда мне известны. Я засмеялась и покраснела. Габриэль приподнял бокал. — За что выпьем? — За нас. Безжалостно покатились минуты. Я хотела остановить время, хотела навсегда остаться в этом ресторане и никогда не расставаться с Габриэлем. Его взгляды не могли лгать. Я была ему не безразлична, и мне было хорошо и одновременно больно. Что я могла поделать? Бутылка медленно, но верно пустела. Опьянение мягко обволакивало, снимало усталость, разговор у нас не клеился. Несколько мимолетных улыбок, пара фраз и это все. как вдруг одно из его замечаний привело меня в замешательство. «Не забудь сообщить мне», — произнес он, криво усмехнувшись. «Сообщить что?» «Ты же скоро забеременеешь и родишь, что вполне логично». «Не знаю, может быть». Его лицо стало серьезным. «Тебе это пойдет». И не важно, кто отец. Живот свело спазмом. Не говори так, пожалуйста. Ладно, ладно. А еще ты заведешь собаку. Но ну, это же так банально. Важно только одно. Чтобы ты была счастлива и продолжала создавать модели. Оставайся той, какой ты стала здесь. И к черту все, что Марта могла тебе наговорить. Я так и планирую, — сказала я, но сама себе не поверила. Он попросил счет, заплатил, потом посмотрел на меня. Пойдем? Ком в горле помешал мне ответить. И я смогла только кивнуть. Габриэль помог мне надеть плащ, Придержал, как обычно, дверь. Расстояние до моего дома катастрофически сокращалось. Мы шли, касаясь друг друга плечами. Мне было все труднее сдерживать слезы. Я хотела бы столько сказать ему. Пусть бы он узнал, какие чувства вызывает во мне, даже если я не имею на них права. «И еще...» Пусть не забывает меня. Габриэль первым нарушил молчание. «Теперь по вечерам мне будет скучно. Знаю я тебя, ты быстро себе кого-то подыщешь, так что я за тебя не беспокоюсь. Я сразу увидела его в окружении поклонниц. «Ты же не можешь быть благоразумным, сам говорил», — добавила я, взглянув на него. «С тобой было хорошо быть непослушным», — он подмигнул. «Роль галантного кавалера завершена, ты доставлена по назначению». «Мы пришли. Уже. Стоим прямо перед дверью, лицом к лицу». Габриэль улыбнулся, у меня на улыбку не хватило сил. «Я тебя не скоро увижу», — произнес он. Я покачала головой. Он больше не улыбался и не шутил. Ирис, я Он взъерошил волосы. Мне будет тебя не хватать, прервала я его. Гораздо больше, чем тебе кажется. Это было сильнее меня. Я бросилась в его объятия. Зарылась лицом в шею, прижалась, ощутила его кожу. Он крепко обнял меня. Не хочу расставаться с тобой, прошептала я. Я знаю. Он выпрямился и оторвалась от него. Он обхватил мое лицо. Его ладони были мягкими и нежными. Я накрыла их своими и гладила. Большим пальцем он стер с моих щек предательские слезы, которые катились сами по себе, помимо моей воли, и легонько подул, чтобы убрать волосы с лица. Его улыбка была грустной. «Это было бы хорошо, даже очень хорошо», — сказал он. «И я так думаю». Он в упор посмотрел на меня. Нам удалось украсть несколько замечательных моментов, не предусмотренных программой. Но мы знаем, что отношения между нами невозможны. У тебя своя жизнь, у меня своя. Будем считать, что нам обоим повезло, хоть и по-разному. Он снова обнял меня. и опять уткнулась лицом в его шею, чтобы надышаться им, его ароматом. — Ирис, иди домой, иначе мы не справимся. Я отпустила его, а он провел пальцем по моему носу, лбу, щекам. Мы посмотрели друг другу в глаза. Наше дыхание участилось. Габриэль на несколько мгновений прильнул к моим губам. Меня пронизала дрожь. Я только-только распробовал вкус твоих губ. Он снова потянулся ко мне губами, и ответила на поцелуй. Но он прервал нашу почти целомудренную ласку. Возвращайся к мужу. Я заставила себя оторваться от него. Габриэль, я Я открыла дверь, бросила на него последний взгляд и шагнула во дворик. Оставшись одна, я прислонилась спиной к двери и медленно опустилась на землю. Деревянная створка задрожала, по ней изо всех сил ударили. «Господи, сделай так, чтобы он ушел», — думала я. Иначе мне не выдержать. Через какое-то время, показавшийся мне вечностью, взревел мотоцикл. Габриэль рванул с места и с грохотом умчался. Минут пять я не могла сделать ни шагу, потом, спотыкаясь, побрела к лифту. Я чувствовала себя пьяной, от тоски. Чувство вины и утраты, кружилась голова. «Всю оставшуюся жизнь мое сердце будет разорвано пополам. Ирис Пьера, Ирис Габриэля. Двое мужчин, две любви. Готовы расхохотаться в лицо всякому, кто рискнет утверждать, будто нельзя любить двоих одновременно. Оказывается, еще как можно». только любишь разной любовью. Любовь к Пьеру была чем-то привычным, придающим уверенность в незыблемости течений жизни. С Габриэлем это была любовь-взрыв, любовь, любовь хождения по проволоке над пропастью, любовь в неведомой стране. Прикосновение его губ не вызывало того чувства уверенности, которое пробуждали губы Пьера, но оно разжигало во мне такое волнение, о каком я до сих пор даже не подозревала. Увы, я не успела распробовать это новое, неизведанное чувство. Я вошла в студию, сбросила туфли, упала на постель, не раздеваясь, и свернулась калачиком. Буду всю ночь оплакивать утраченную запретную любовь. А Завтра спрячу Габриэля в самом дальнем уголке своего сердца и трепетно сохраню воспоминания о нем, о минутах, которые провела с ним. Это будет мое тайное сокровище.